в котором он жил. «Он верит тому, что говорит», — сказал Порбус. «Да, друг мой», — ответил старик, приходя в себя. «Верить необходимо в искусство. Надо верить. И надо житься со своей работой, чтобы создать подобное произведение». Некоторые из этих пятен тени отняли у меня немало сил. Смотрите, вот здесь, на щеке, под глазом, лежит легкая полутень, которая в природе, если вы обратите на нее внимание, покажется вам почти непередаваемой. И как вы думаете, разве этот эффект не стоил мне «Неслыханных трудов, а затем, мой дорогой порбуз, рассмотри-ка внимательнее мою работу, и ты лучше поймешь то, что я говорил тебе относительно округлостей и контуров». «Вглядись в освещение на груди и заметь, как при помощи ряда бликов и выпуклых, густо наложенных мазков мне удалось сосредоточить здесь настоящий свет». сочетая его с блестящей белизной освещенного тела. И как наоборот, удаляя выпуклости и шероховатость краски, постоянно сглаживая контуры моей фигуры там, где она погружена в полумрак, я добился того, что бесследно уничтожил рисунок и всякую искусственность и придал линиям тела закругленность, существующую в природе. Подойдите поближе. Вам виднее будет фактура, издали ее не разглядишь. Вот здесь она, полагаю, весьма достойна внимания. И кончиком кисти он указал художникам на густой слой светлой краски. Порбуз похлопал старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал, «Знаете ли вы, что мы считаем его «Подлинно великим художником. Он более поэт, чем художник», — сказал серьезно Пуссенко.